Глава 67. Кенна. Сейчас слышен только один звук, льющийся со всех сторон воды. «Скай!» — кричу я, потому что ей надо это услышать. Но никто не отвечает. Она уже находится вне пределов слышимости. Я поворачиваюсь к остальным. Кто-то может предложить какую-нибудь безобидную причину, объясняющую, почему Лиш оказался у Виктора не на той ноге. Они не могут, потому что такой причины нет. Я слышала, что хорошие сёрферы время от времени меняют стойку и катаются другой ногой вперёд. Даже мы с Микки один раз это попробовали. Но такие вещи делают на маленьких волнах. Никто на свете не стал бы это делать в такую погоду. Теперь в воздухе чувствуется паника. Клемент остаётся рядом со мной. Но Микки отодвинулась от Джека. Я пытаюсь поймать её взгляд. Она его подозревает? Джек смотрит на Клемента как я предполагаю, логично подозревать его в первую очередь. Ведь Виктор же крупный мужчина. Был крупным мужчиной. Да ещё и занимался какими-то единоборствами. Поэтому убивший его человек должен был быть очень сильным. «Клемент провёл вместе со мной всю ночь», — говорю я Джеку. «Я услышала бы, если бы он выходил из палатки». Но, произнося эти слова, я начинаю сомневаться. Мог ли он незаметно выскользнуть, заманить Виктора на пляж и утопить его, а потом проскользнуть назад в палатку? Он промок бы, но мог и переодеться. А я так устала, что могла всё проспать. У меня перехватывает дыхание. У него сегодня утром были мокрые волосы. Нет, я ему доверяю. Мои мысли направлены на Джека. Я вспоминаю его стычку с Виктором три дня назад. С тех пор казалось, что Джек опасается Виктора. Но не исключено, что он ждал возможности застать его одного, чтобы отомстить. Я представляю Джека в воде. То вспышки агрессии, то грациозные повороты. Одну минуту — одно, в другую — уже другое. У него совершенно точно есть свои тараканы, и я видела, как он умеет врать. Джек замечает, как я смотрю на него, и спешит к себе в палатку. А вскоре возвращается, неся что-то в руке. «Видишь, я вчера вечером принял таблетку снотворного». Он демонстрирует блистер, словно это что-то доказывает. Мики точно не могла справиться с человеком таких размеров, как Виктор. Аскай. Я видела, какая она коварная, как изощрённо действует. И она сильная. Ей было бы легко заползти назад в свою пустую палатку и переодеться в сухую одежду. За моей спиной трещит ветка. И я подпрыгиваю. Молодая поросль постоянно двигается. Деревья и кусты потрескивают и наклоняются то взад, то вперёд. Мне постоянно кажется, что сейчас кто-то выпрыгнет откуда-нибудь. Но здесь никого нет. Никого, кроме нас. Мы должны посмотреть правде в глаза. Нет никакого безликого незнакомца, на которого можно было бы повесить вину. Виктора убил. Один из нас. «Смерть Райана могла быть несчастным случаем, как и смерть Элки», — говорю я. «Но сейчас сомнений нет. Мы должны обратиться в полицию». У Джека меняется выражение лица. «Сокрытие трупа — это преступление. У нас был уговор». Он на самом деле очень хочет избежать встречи с полицией. Да, у них был уговор, но дело зашло слишком далеко. Климент думает точно так же, но Микки, похоже, колеблется. «Я иду искать Скай», — объявляет Джек. «А вы все оставайтесь здесь». «Будь осторожен», — кричу я ему в спину. «Никуда не уходите, хорошо?» Бросает Джек через плечо и убегает. Когда мы остаёмся втроём, напряжение немного ослабевает. Клемент варит кофе. Насыпаю мёсли в миске. Придётся есть смесь сухой, потому что молока у нас нет. Я протягиваю одну миску Микки. Она отталкивает её. «Я не могу есть!» У неё дрожит нижняя губа. Я обнимаю её, вспоминая, как они хорошо ладили с Виктором. После всего случившегося она расстроена, но пытается держаться. Джек бежит по тропинке к нам. «Она прыгнула!» — орёт он. «Она прыгнула вниз с грёбаной скалы!»